Глава восьмидесятая. Что это за магия? Может ли это быть специальным умением темных эльфов? Судя по удивленным лицам старейшин, они никогда раньше не видели этого заклинания. Оно было более схоже с магией, используемой тем бамбуковым шестом из демонического раста, с которым я встречался. Однако оно все равно выглядело иначе, и я не знаю почему. Третий старейшина прошептал: "Это не сила темного эльфа. Откуда эта злая сила?". Именно в этот момент король лесных эльфов, будучи не в состоянии держаться, упал, подавленный грозной силой Бесконечного Пожирателя. Четверо старейшин лесных эльфов использовали силу природы, чтобы поймать своего короля. Темная сила по-прежнему безостановочно преследовала его. Настала мое время протянуть руку помощи. О великие элементы света, я прошу вас, позвольте мне занять вашу грозную силу, позвольте земле сиять бесконечным светом, блеск империи. Я хорошо знаком с этим заклинанием. Медленно оторвавшись от земли, я встретился со злой силой лицом к лицу. Все мое тело испускало слепящий белый свет. Я поднял свою голову. Треть моей магической силы перетекла из золотого дана в верхний дянь-тянь, покрывая мое тело. Я собрал элементы света в столб света шириной около двух метров и разместил его перед собой. Мое заклинание и его бесконечный пожиратель столкнулись друг с другом. Пепельно-черный туман испустил леденящую кровь в визг, возможно, из-за большого количества энергии, которую он использовал. Туман, столкнувшись с моим блеском империи, рассредоточился по всей его площади. Король темных эльфов немедленно взмахнул длинным клинком, пытаясь противостоять оставшейся энергии моего блеска империи. Кто ты такой, раз мешаешь вмешиваться в дела эльфов? Я слегка улыбнулся. Здравствуйте, король темных эльфов. Ваш вопрос довольно глуп. Очевидно, я человек. Что касается того, почему я вмешался, естественно, у меня есть на то свои причины. В таком большом эльфийском лесу почему вы не можете поладить, убивая друг друга, вы причиняете друг другу лишь боль. Тело короля темных эльфов выпустило зло ледяной воздух и зловеще сказал: «Да что ты понимаешь? Этот вид эльфов также заслуживает жить в этом лесу?» «Только мы, темные эльфы, являемся истинными и полноценными властителями эльфов. Я бы советовал уйти в сторону, иначе тебя будет ждать трагичный конец». «Почему эльфы так сильно заботятся о своем расовом происхождении? Есть ли разница между этим и борьбой между простолюдинами и дворянами у людей?» Я покачал головой и вздохнул. Вы действительно одержимы и ничего не понимаете. Вы верите, что при помощи силы, не принадлежащей вам, вы сможете заполучить власть над всем лесом? Король темных эльфов тревожно произнес: "Как ты понял, что я использую силу, которая не принадлежит мне? Ха-ха! Значит, я угадал." Я спокойно ответил ему: "Темные эльфы должны использовать магию тьмы, но только что ты использовал..." Не ее. Я дам вам возможность уйти, или же вы будете страдать из-за неизбежного истребления вашего клана. Закончив говорить, я почувствовал, что король темных эльфов заметил нотки робости в моих словах. Я покрыл свое тело элементами света и произнес: «О великие элементы света, друзья мои, даруйте мне свою силу, чистую силу, и изгоните все обиды». Позвольте дуть теплым весенним ветрам и осветите землю. Озарение мира. Это самое мощное заклинание, которое я могу использовать в данный момент. Заклинание поддержки восьмого уровня. Это не только самый высокий уровень заклинаний поддержки, она может очистить большую площадь от различных аномалий в дополнение к разрушительной огневой мощи против магии тьмы. Вслед за моим заклинанием я медленно поплыл над землей. Мое тело излучало чистое, святое сияние. Благодаря непрерывному потоку магической силы из моего тела белое сияние постепенно становилось золотым. В то время как золотой свет насыщал белое сияние, свет взорвался и выстрелил в небо, золотой стоп света приблизительным метр в диаметре. Летел по направлению к солнцу. Король темных эльфов сначала испугался, но увидев, что не пострадал от атаки, с презрением произнес: "Это было для того, чтобы напугать меня. Всем солдатам приготовиться к атаке". Все темные эльфы развернули свои черные крылья и подняли свои черные длинные мечи. Именно в это время этой кровавой прелюдией произошло нечто неожиданное. Небо внезапно изменило свой цвет. Оно перестало быть синим и стало золотистым. Золотые лучи света осветили землю, давая людям ощущение тепла. Все лесные эльфы и даже их король все почувствовали красоту этого света. О раненые солдаты начали медленно восстанавливать свою силу, а свет рассеивал наведенную на них порчу. Но это... возымела совершенно противоположный эффект на темных эльфов. Под лучами этого света их тела испытали сильную боль. Даже те, кто были полон сил, не могли вынести его. Их воины, что были послабее, начали падать на землю. Король темных эльфов тревожно закричал: «Что ты сделал? Что ты сделал с моими соплеменниками?» Размахивая длинным мечом, он бросился на меня. Я поднял свою руку и послал луч света, отталкивающий его назад. Я мягко ответил: "Эта магия света специализированная на изгнании зла. Остановись. Может ли быть так, что тебе все равно и ты хочешь, чтобы члены твоего клана страдали? Быть может, ты хочешь, чтобы темные эльфы были истреблены? Несмотря на то, что сила короля темных эльфов была основательна. Он все равно испытывал дискомфорт. Он не мог использовать даже половины своей силы. Он колебался, поскольку отчетливо понимал, что сегодня он не сможет уничтожить лесных эльфов. Он злобно произнес: "Хорошо, рассей свое заклинание, мы уйдем". Я слегка улыбнулся и перестал поддерживать заклинание. Про себя я испустил вздох облегчения. На самом деле. Текущая нагрузка на меня была слишком велика. Поддержание заклинания на такой большой площади быстро довело бы меня до предела. Хорошо, что удалось быстро заставить их отступить. Король темных эльфов посмотрел на меня враждебным взглядом. Я запомню этот день и не позволю вам уйти вот так вот. Отступаем. Энергия, которую я использовал для поддержания заклинания, рассеялась. И начало медленно оседать на землю. Лесные эльфы издали громогласный радостный возглас. Третий старейшина подошел и схватил меня за руку. Мы искренне благодарны тебе. Если бы не твоя помощь, мы, возможно, не пережили бы этот день. Мое тело мгновенно качнулось, и Донгли сразу подошел ко мне, чтобы поддержать. Я горько улыбнулся. Если бы они не отступили... Боюсь, пришлось бы поставить на карту все, что у нас имеется. Я практически исчерпал себя, поддерживая такое большое заклинание. К счастью, нам повезло. Лесные эльфы столпились вокруг нас шестерых, и мы вернулись в деревню. Третий старейшина продолжал хмуриться и беспокоиться. Я спросил у него, что случилось. Король темных эльфов отступил. Почему вы до сих пор так обеспокоены? Третий старейшина ответил: несмотря на то, что они отступили, наш король получил серьезную травму в бою. Ни одно из наших медицинских умений не оказывает на него влияния. Как я могу не беспокоиться? Я взглянул на оставшуюся вам не магическую силу. Ее должно хватить на использование духовного возрождения без каких-либо проблем для меня. Хороший человек находится при смерти. Пойдемте, я пойду с вами и осмотрю его.